День рождения обожаемой бабушки. Как я выгляжу? Снегин заметно нервничал. Ну не любил он богатую родню своей девушки Хатюбей. Всё время боялся сморозить глупость, взять не тот столовый прибор, который положен по этикету, или толкнуться не в ту дверь. Дом был огромный, и Снегин чувствовал себя в нём как в каком-нибудь музее, только под экспонатами отсутствовали таблички с пояснениями. А хотелось бы Сегодня он был в костюме, и надо признать, что сидел этот костюм на Снегине идеально. Алла не поленилась проехаться по магазинам и добилась нужного эффекта. Уже когда Снеги накончательно выдохся и смотрел на очередную примерочную как на камеру пыток. Интересно, зачем Алле это надо? Сама-то она, как обычно, в брюках, хорошо хоть не в джинсах. А что-то так напрякся, покосилась на него Алла. Выглядишь шикарно, костюм тебе идёт. Да, но синяк не идёт. Тебе не кажется, что дорогой костюм и синяк под глазом не сочетаются? Синяк из дорогого бара, так что всё в порядке. Издеваешься, да? А было бы лучше, если бы ты пришёл с синяком и в потёртых джинсах. Тогда мой внешний вид оскорбил бы фамильную гордость семьи Петровских. Не бойсь, все вырядятся как на парад. Не бойсь. кивнула Алла. Женя, моя бабушка тебя очень любит. И не считает, что я сделала неудачный выбор. Хоть на этом спасибо, пробурчал он, потому что твоя мама так не считает, и старшая сестра. На Полину вообще можешь внимание не обращать. Она убийственная дура и навсегда останется ребёнком. Антонов это её кара, Снегин хмыкнул. Не обращать внимания на Полину получалось с трудом. Красивые девушки Снегин ещё в своей жизни не встречал. Сногсшибательная блондинка Полина уже снималась в сериалах явно недостойных её ослепительной красоты. Аллины сестра с братом были удивительно похожи. Оба, словно из рекламного ролика, жизнь удалась и состоялась, перед вами лучшие люди планеты. И крупным планом Полина с Лео, взявшись за руки и белозубо улыбаясь, шагают по лестнице в небо. где их ждут налетающие тарелки ошалевшие инопланетяне Земля мы вам сдаёмся человечество так прекрасно Чему-то улыбаешься Снегин подозрительно спросила Алла Так подумал что вышло бы если бы первыми людьми которых увидели прилетевшие на землю инопланетяне оказались Леос Полиной кошмар Пообщавшись с моей сестрой, бедняги с другой планеты испарились бы мгновенно, решив, что эволюция на Земле забуксовала на стадии прямоходящих приматов. Ты знаешь, что моя старшая сестра Свята уверена в том, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Да, ты мне об этом уже говорила, вздохнул Негин. Кстати, не одна она так считает, а 35% россиян, если верить статистике. Опрос как-то проводили? И потом, с Полиной ведь будет лео, а он очень даже не глуп. Ещё хуже. Братьев тут же попытается склеить какую-нибудь инопланетянку чисто из спортивного интереса и нарвётся на межпланетный скандал. Нет, Снегин. Мои брат с сестрой в роли послов мира вариант безнадёжный. Полина, кстати, отбила мне в WhatsApp, что приедет на Дрека, обожаемый бабушки, прямо из аэропорта. Мол, не может пропустить такое событие. Вот видишь, не такая уж она и плохая. Женька, да ты что? Её просто распирает впечатлениями поделиться и в очередной раз утереть мне нос. Снегин был в курсе, что между сёстрами с раннего детства непримиримое соперничество между красавицей и умницей, кто больше водобьётся. По крайней мере, прояснилась тайна дорогого костюма. Вот зачем Алла так вырядила своего МЧ. просто чтобы заткнуть по линии рот. Как видишь, мой парень шикарно выглядит, и я абсолютно счастлива, сестрёнка. А твой муж мало того, что старый, ещё и разведён, и его старший сын твой ровесник. Снегин сокрушённо вздохнул. Весёлый вечерок намечается. Мне всё равно в бережках некомфортно, пожаловался он. Глядя на ваш дом, я начинаю чувствовать себя жалким неудачником. Мне на такое никогда не заработать, а профессию менять поздно. Стань чемпионом мира по снукеру, улыбнулась Алла. И это уже поздно, снова вздохнул Снегин. Мой потолок мастер спорта международного класса уже нереально, я не выездной. Знать, что у нас не будет загородного дома, беспечно сказала Алла. Снегин, этот шикарный особняк со множеством спален пустует. Хорошо хоть тётя Катя вернулась по случаю бабушкиного дня рождения. Но вот удержит ли её моя бабушка? Она совсем одна, понимаешь? Лео не мешало бы почаще бывать в бережках. Небось на Рублёвке у Алины он торчит постоянно. Лео всё равно что ветер, и бабушка прекрасно это понимает. И очень не хочет, чтобы повторилась история с моим отцом, тихо сказала Алла. На него давили, и он сорвался. Поэтому Лео предоставлена полная свобода выбора. Пусть живёт как хочет. Я сам поговорю с Елиной Вячеславовной, сердито выпалил Снегин. И не вздумай мне мешать. Я вижу, ты решительно настроен. Смотри, дров не наломай. Приехали. Они в самом деле подъезжали к распахнутым воротам. Снегину видел, как во дворе разворачивается белоснежный майбах. Дергач или дергачи, их ведь двое, как правильно сказать? Хотя официально Анастасия Сергеевна и Борис Львович ещё не оформили отношения, но живут вместе, и не здесь, хотя дом огромен. Снегин знал, что Дергачи недавно вернулись из-за границы. Аллена мать не рискнула проигнорировать Еме нины свекрови. Они с Евелиной Вячеславовной всегда были в прекрасных отношениях, во всяком случае, пока в Москве не появился Лео. Как-то они сегодня встретятся? Анастасия Сергеевна усиленно избегала внебрачного сына своего покойного мужа. Дом Петровских сиял огнями. Все два этажа и вдобавок мансарда были гостеприимно освещены. А Алла сказала, что дата не круглая, поэтому праздник будет семейным, только свои. Неужели и гости намечаются? Ещё какие-нибудь олигархи? Снегин невольно поправил бабочку на шее, вырядился. Да ещё и с Фингалом Джеймс Бонд недоделанный. Чернота сошла, сейчас синяк больше жёлтый с вкраплениями лилового, но в том, что это именно синяк, сомнений нет. Началось, подумал Снегин, поймав на себе насмешливый взгляд Дергача. Они столкнулись в холле. Анастасия Сергеевна ушла поздравлять свекровь, а Дергач, похоже, поджидал их с Саллой. Наша служба и опасна и трудна. Издевательски улыбнулся он, когда внимательно рассмотрел синяк. "Борис Львович, для человека вашего масштаба шутка слишком плоская", огрызнулся Снегин. "Костюм, конечно, Алла выбирала", продолжил Дергач в том же извинительном тоне. "Если вы решили меня достать, то наше отношение с Аллой это только укрепит. Не мне вам рассказывать, насколько в ней силён дух противоречия". Снегин покосился на Аллу, которая застряла у зеркала. Я всего лишь хотел сказать, что ты прекрасно выглядишь, невозмутимо ответил Дергач. Мужественно и элегантно. Вот как раз сам Дергач выглядел именно так. Ещё бы. Они с спокойным Леонидом Петровским были золотыми мальчиками, детьми первых российских нуворишей, заработавших огромные деньги на крушении СССР при славутами мажорами. С детства окружённый губернаторами и учителями разных там манер, поэтому Снегинов, выросший в панельной пятиэтажке без лифта, чуть не психанул. Остановила его появившаяся в дверях каминного зала Эвелина Вячеславовна. Женя, а я слышу знакомые голоса, молодые, звонкие. Как же я вам саалы рада. А ты, Борис, почему не заходишь? Настя уже вручила мне ваш подарок. Евелина Петровская коллекционировала фигурки ангелов, поэтому с подарком ей всегда было просто. Снегин не сомневался, что Борис Львович по переписывался с парочкой таких же коллекционеров и раздобыл настоящую редкость. Они же со Аллой обошлись посещением блошиного рынка. Надеюсь, что подарок вам понравился, Эвелина Вячеславовна. Прекрасно выглядите. Дергач сделал несколько широких шагов вперёд и склонился над рукой именинницы. Надо сказать, что душой Борис Львович ничуть не покровил. Снегин знал, сколько Аллиной бабушке на днях исполнилось лет, но если не смотреть в её паспорт, то можно влюбиться, честное слово. Высокая, с королевской осанкой, в шикарном вечернем платье, шикарном, но не вычурном, а стильном. Так сразу и не поймёшь, почему это простое платье столь сшибательно. То ли потому, что оно под цвет фиалковых глаз Евелины Вячеславовны, которые с возрастом почти не выцвели, то ли фасон такой безупречный. Поэтому Снегин не удержался и тоже приложился к руке Еменинницы, когда дергач отступил к дверям, и его место занял Мч Алёнидовна Петровской. Такой титул в этом доме носил капитан криминальной полиции Снегин. Евелина Вячеславовна улыбнулась и другой рукой чуть тронула его русый затылок. Какие мягкие. Снегин засмущался, проходив зал, чуть подтолкнул его в спину Алла. Все, кроме Полины с мужем, чей самолёт радара обозначил на подлёте к Шереметьево, уже были в сборе. Взгляд Снегина невольно упал на мать Лео. Она, как обычно, была во всём чёрном и резко выделялась на фоне интерьера каминного зала, выдержанного в светлых тонах. Тётя Катя даже не сочла нужным принарядиться. Увидев Снегина, она привычным жестом подняла правую руку, перекрестить, но покосилась на сына и руку со вздохом опустила. Лео сегодня тоже явился при полном параде, в смокинге с бабочкой и белоснежной сорочке под запонки. Волосы уложены, ногти отполированы, ботинки начищены. И Снегин невольно почувствовал зависть, потому что в отличие от него, брат Аллы мог запросто украсить приём в Букингемском дворце, будущий дипломат, кто бы сомневался, если, конечно, не сорвётся. Настроение ещё больше ухудшилось, когда Снегин почувствовал на себе неприязненный взгляд Анастасии Сергеевны. Углядело синяк, не иначе. Он вежливо кивнул, как никак будущая тёща. "Мама, здравствуй!" раздался за спиной звонкий голос Аллы. "Спешит на помощь. Рада тебя видеть вас после лёгкой заминки поправилась Анастасия Сергеевна. Но Снегин всё равно решил отсесть от неё подальше. Предлагаю Антоновых не ждать. Лёва по привычке взял на себя роль тамады. Они хоть и бизнесом летят, но багаж будут ждать наравне со всеми. Предложение принимается. Евелина Вячеславовна ласково посмотрела на внука. Лео ответил ей чарующей улыбкой. Снегин невольно засмущался в присутствии таких красивых людей. А ведь ему с обоими надо поговорить и с Евелиной Вячеславовной, и с Лео, и поговорить серьёзно. Ну как вот с такими разговаривать? Первый тост. Лео встал, держа в руке наполненный бокал. Борис Львович, как Лео посмотрел на Дергача. Вы тут старший мужчина, можно сказать, глава семьи. Ничего ли, Леонид, говори. Дергач упорно не называл Лео как своего покойного друга, либо безлико молодой человек, либо официально, как сейчас, Леонид. Я ещё успел. Снегин налил себе минералки, потом подумал и добавил клюквенного морса в стакан. Якобы вино. Алкоголь по-прежнему вызывал отвращение. Вторую неделю Снегин проторчал в баре и много чего увидел. Этого оказалось достаточно, чтобы окончательно соскочить со спиртного. Пока ситуация была штатной, застолье как застолье. Улучшив момент перед подачей горячего, Снегин подошёл к Елине Вячеславовне, которая тоже не пила. После трагической гибели сына и смерти мужа проблемы с сердцем у семидесятилетней женщины обострились. Снегин подозревал, что её интерес к жизни подогревает только Лео, удивительно похожий на своего отца. Вот о Лео и надо поговорить. Вы сегодня очень красивая, честно. Они стояли на балконе. Эта октябрьская ночь неожиданно оказалась тёплой. Снегин вышел в одном костюме, Но Эвелина Вячеславовназябко куталась в накидку из мягкого меха, очень дорогого, как подумал Евгений. Эту женщину окружало только всё самое лучшее, эксклюзивное, неординарное, такое же, как она сама. Эвелина Вячеславовна, хотя обладала редчайшей красотой, но эгоисткой, зацикленной на своей внешности не была и никогда не жила для себя. И внуков воспитывала больше Евелина Вячеславовна, чем их матери, и сестёр Петровских, и Лёню Ларина. Спасибо, Женя. Костюм тебе идёт, ты напрасно смущаешься. Я вижу, что у вас с Алой всё хорошо. Ласково улыбнулась Евелина Вячеславовна. Да, я люблю её, просто сказал Снегин. Но её матери это не очень-то нравится. Алла, уникум, а я простой мент. Уалло сложный характер, а ты умело гасишь её выходки. Вы идеальная пара, Женя. Хотелось бы так думать, Снегин невольно вздохнул. Но я хотел с вами о Лео поговорить. Ивелинович и славовна, перестаньте набивать его карманы деньгами, решил всё он. Ему учиться надо, а он занимается чёрт знает чем. Леонид учится? Он дипломную работу пишут. Я видел его дипломную работу. Сердито сказал Снегин. Её Алиной зовут. О, да. Эту науку ваш внук изучает старательно и делает большие успехи. Не хочу сплетничать, но эта Алина старше Лео лет на уж на 10 точно, а может и на все 15. Странно, что он её сюда не притащил. Приехал один. Ну, значит, не так всё серьёзно. Устало улыбнулась Евелина Вячеславовна. Ты полагаешь, Женя, что если я не стану давать внуку деньги, то у него их не будет? грустно спросила она Снегин вспомнил Алину и пришлось признать, что и Велинович и Славовна права Лео достаточно спросить, намекнуть на свои проблемы, и Алина с радостью возьмёт его на содержание. Будущий дипломат в итоге превратится в жиголо, а с этой иглы довольно трудно соскочить. Беззаботная жизнь, ухоженная женщина, лёгкие деньги. Но а что-то же делать надо. Ваш внук плейбой. Неужели не обидно? Он ведь умный, у него к языкам способности. Вон как шпарит по-французски. Но он же не вылезает из ночных клубов. А теперь ещё эта Алина. Я потеряла сына. Прошеллистело это загадочная, непостижимая женщина. Потеряла. Фактически уже тогда, когда Леониду было столько же, сколько сейчас его сыну. Скажи, что мне делать? Денег внуку не давать? Думаешь, не пробовала? Проще дождаться, пока Лёня младший, как и его отец, перерастёт это желание вечно куда-то бежать, неуёмную жажду быть в центре праздника. Это называется тусить. Лео душа и мотор молодёжной московской тусовки, она его в итоге сожрёт. Я вас предупреждаю. Лео обязательно во что-нибудь вляпается. Но ты ему поможешь, так ведь? Что вы со мной делаете? Ты и правильный мальчик, Женя. если даже споткнёшься, то Алла не даст тебе упасть. Она тоже правильная и сильная. Алёне с Полиной. Ну привет, родня, раздался за спиной жизнерадостный крик. Антоновы приехали. Невольно улыбнулся Снегин, сразу узнавший голос новобрачной. Мамочка, я так соскучилась, Полина с визгом бросилась на шею матери. "Странную?" тут же подначил Лео. "Шампанского!" закричала Полина. "Я буду пить только шампанское и только розовое." "Кто бы сомневался," вздохнула Алла. "Ну, здравствуй, сестрёнка. Мне тебя очень не хватало. Господи, куда я засунула свои розовые очки?" Алла демонстративно начала оглядываться. "Они мне срочно понадобятся. Я тоже рада тебя видеть, зануда. Глянь сюда." Полина вытянула руку с сияющим перстнем. Видишь колечко? Тебе такое не светит. Девочки, перестаньте, привычно сказала Анастасия Сергеевна. Полина, кольцо на мой взгляд вульгарное, не носи его по будням. А Алла, твоя сестра вышла замуж, и ты должна за неё порадоваться. Вы же сёстры, не ссорьтесь. Я радуюсь, вздохнула Алла, обнимая сестру, и, увидев в дверях её мужа, поспешно сказала: Антонова обнимать не буду, и не просите. Да ты скорее задушишь, с опаской сказал тот, обходя свояченицу по широкой траектории и направляясь к Дергачу. Борис Львович, приветствую. Мужчины пожали друг другу руки. Снегин подумал, что и ему надо бы подойти. Они с Антоновым теперь вроде как родня, ну, почти. Пока они салые не расписаны, но это не повод шарахаться от Антонова. Илья Денисович тоже скептически хмыкнул, но руку протянул. Привет, капитан. А без чинов нельзя, вяло огрызнулся Снегин. Оно понятно, что родню не выбирают, но как-то уж черезчур круто всё сложилось, затесался к олигархам, чтоб его. Не переживай, мы скоро уедем, шепнула ему Алла. Сестрёнка вернулась, а я долго её тупости не выдержу. Сейчас начнётся. Нас ждёт захватывающий рассказ про райские Мальдивы. Как там клёво, с иронией сказала она. Снегин знал, что Алла не выносит пассивный тюлений отдых и свою сестру. Значит, есть шанс скоро покинуть бережки, какими бы гостеприимными они ни были. Но сначала с Лео поговорить. Может, между горячим и десертом ты весь вечер смотришь на меня так, будто хочешь съесть, Снегин. Лео подошёл к нему сам. Но «Ну, ты ошибся. Я не торт. Нет, ты крем-брюле. Не удержался Снегин. Выглядишь как он запнулся. В общем, выглядишь, что-то случилось. Или ты всё ещё злишься за алкогольное отравление, к которому считаешь причастным меня? Проехали, вздохнулся Снегин. У меня другая тема. Бабушке жаловался. Усмехнулся Лео, заложил меня про Алину рассказал. Пойдём, выйдем, не выдержал Снегин. На них смотрела Анастасия Сергеевна, неизвестно на кого с большей неприязнью. Один нахмурил младшую дочку, умницу и ответственную девочку, на которую Анастасия Сергеевна возлагала большие надежды. Другой, вообще непонятно откуда взялся и до боли похож на покойного мужа. Этих дергачей уедут первыми. И в глазах у алленной мамы Снегину видел боль и недоумение. Откуда вы оба взялись на мою голову? Идём, кивнул Лео. И Снегин опять оказался на балконе и вновь не удержался от комплимента. Ты сегодня просто красавчик, Лео, завидую белой завистью. Бабушку хотел порадовать. Зря что ли она столько денег за моё лондонское образование отвалила и за уроки этикета? Образцовый black tie. Лео звонко щёлкнул пальцами по чёрной бабочке. "Чего чего? Дресс-код у местных мероприятиях, проводимых после 5 часов вечера", подмигнул ему Лео. "Никогда не слышал. Я по будням после 17:00 на мероприятиях в метро, где дресс-код называется "завоюй себе место под солнцем", а в выходные либо дома на диване, либо в бильярдной. У нас, конечно, дресс-код приветствуется, но чтобы так Снегин скептически окинул взглядом чёрный смокинг Лео и ум опомрачительные часы на его запястье. Тоже необходимый аксессуар. Не удержался он. И почём? Я же говорю, хотел сделать обожаемой бабушке приятное. Лео был невозмутим. Я ведь тоже беспородный, как это раньше говорили. Бастард. Да уж. И поэтому вопендриваешься? завоевываю себе место под солнцем. Это можно делать не только в метро. Снегин не злись. Тебе чего от меня надо-то? Разговор есть. Уж не знаю, как ты к этому отнесёшься. Не темни, говори прямо. Есть одна девушка. Снегин тяжело вздохнул. Это по работе. Ценный свидетель. Ну не колется она, а её показания крайне важны. Да ещё и работа её банкирша. Лео деловито поправил бабочку. Хуже, консюматорша. Снеги не ожидал вопросов, но Лео понимающе улыбнулся. Знаю таких, из шобы. Он ведь заядлый тусовщик. Я хочу тебя привлечь, продолжал Снегин. Неофициально. Она хороший психолог. Надо думать. Плохие психологи промками не работают. И улик против неё нет. Но я уверен, она причастна к ограблению. Банки грабят, Глаза у Лео азартно блеснули. "Ну почему у тебя в голове только одни банки?" с досадой спросил Снегин. "Гены, наверное", пожал плечами Лео. "Не забывай, кем был мой отец. Речь идёт о разовой акции. Гобстоп на стоянке в аэропорту. Анжела предположительно одна из тех, кто отобрал у курьера деньги. И ты хочешь, чтобы я соблазнил девушку и в интимный момент расколол её на признание?" Не обязательно с ней спать, промямлил Снегин. А как? Влюбить в себя, вытащить нужную информацию и бросить? прищурился Лео, не порадовав взамен даже парочкой оргазмов. Ну, как-то так, неуверенно сказал Снегин. Но ведь это подло. Ты предлагаешь мне совершить бесчестный поступок, а я-то считал тебя хорошим человеком. Неужели я в нём ошибся? Снегину стало стыдно. Он уже хотел извиниться и отойти на мягких лапках, но тут увидел, что Лео смеётся. В голубых глазах, затенённых невероятными по густоте и качеству ресницами, плясали бесянята. "Ты... ты!" Снегин захлебнулся возмущением. "Издеваешься, да?" "Конечно", невозмутимо сказал Лео. "Я готов выполнить твою просьбу, но хочу знать, что мне за это будет?" Любая работа требует оплаты. В его голосе прорезалась сталь, и глаза потемнели. Теперь он был невероятно похож на Леонида Андреевича Петровского, которого Снегин именно таким и запомнил по фотографиям, когда расследовал его убийство. Если ты о деньгах, зачем мне деньги? Леони Брежнев махнул рукой, на которой красовались часы стоимостью как московская квартира. Бабушка его была вала. А что тогда? Скажи мне прямо, зачем тебе это нужно? Раскрыть загадочное преступление? И что тебе за это будет? Лично тебе? Почётная грамота меня не интересует. Ну, на Петровку могут перевести. А ты этого хочешь? Спрашиваешь. Работать в МУРе это же мечта любого сыщика. Значит, речь идёт о твоей карьере. Дело другое. Тогда я готов. А как насчёт того, что я предлагаю тебе совершить подлость? Моральная сторона вопроса меня мало волнует. Девушка, как я понял, тоже не ангел, далеко не ангел. Тогда никаких угрызений совести. Детали обговорим, когда назовёшь время и место. Где я должен её склеить? Лучше на сайте знакомств. Идёт. Мне нужны данные объекта. А ты не боишься, что это она тебя кинет? Она профи в своей области, а я в своей. Делаем ставки. И юный плейбой улыбнулся в своей манере, неотразимо. А почему ты вдруг позаботился моей карьерой? насторожился Снегин. Во-первых, я очень люблю свою сестру, хоть мы и не единокровные. Люблю и уважаю. Её советы мне когда-нибудь понадобятся, и знания. Во-вторых, иметь родственника в Мури всегда полезно. Кто знает, как жизнь сложится. В-третьих, мне интересно переиграть консюматоршу аргументы устраивают вполне. А теперь вот что я тебе скажу, расчётливый циничный сукин сын. Снегин поправил свою чёрную бабочку. Такие как ты, рано или поздно, влипают в криминальную историю. Вспомни отца. Твоя самоуверенность безгранична, но рано или поздно ты поймёшь, что далеко не все играют по твоим правилам, и придёшь ко мне, чтобы я тебя вытащил из задницы. И ты вытащишь Внимательно посмотрел на него Лео. "Да, потому что, во-первых, я тоже люблю твою сестру, хоть вы и не единокровны, но ты ей дорог. И во-вторых, я не верю, что ты настолько плохой, каким хочешь казаться. Ты просто несчастный. Несмотря на твою неотразимую улыбку, ресницы, которым любая девчонка позавидует, и часы за пару сотен тысяч евро. Алла мне рассказывала о вашем отце. Это нормальные люди от боли плачут". Петровский же улыбался. В третьих, мне тоже интересно, как ты справишься. И справишься ли? Тогда по рукам. По рукам. Мы поладим, Снегин. Хоть и разные, как как Полина Саллы подсказал он. Кстати, ты не находишь, что в каминном зале становится слишком жарко, хотя сам камин и не горит? Снегин прислушивался. Салировала Полина. Я и не знала, что дельфины такие умные рыбы. Мы с Ильёй арендовали яхту, чтобы полюбоваться незабываемым мальдивским закатом, и вдруг эти рыбы к нам плывут целой стаей. Блин, алка её сейчас убьёт. Снеги нарванул в каминный зал. Лео поспешил за ним. И вовремя. Дельфины это млекопитающие, дура, животные, а не рыбы. Ты бы хоть погуглила. А разница есть? Ещё мне всякой ерундой интересоваться? Невозмутимо ответила Полина. "Ерунда это ногти красить. В женщине всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда тоже, правда, мама?" "Мне легче", хмыкнула Алла. "Ты помнишь хотя бы одну цитату из классики, правда, со искажениями урезанную? Кстати, кто это сказал?" "Пушкин, конечно". Пожала плечами Полина. "Это ты меня дурой считаешь? А на своём курсе я самая продвинутая. Господи, дай мне силы!" Алла посмотрела в потолок. Моё воображение буксует, когда я пытаюсь представить, что думают о дельфинах твои подружки. Ты хотя бы в курсе, что они живут в воде, уже немало. Сама ты дура. Как животные могут жить в воде? Девчонки, пора заканчивать научную дискуссию, вмешался Лео. По-моему, не время и не место, Снегин ещё тоскливо говорил. Лео подтолкнул его к столу. Верно, Снегин. Да, я, в общем, коротко, замялся он, как-нибудь. Хотя бы я желаю, чтобы все. Ну ты меня-то за невежу не держи, я читал Булгакова. А кто это? округлила глаза Полина. Ну всё, достало, Аллов вскочила. За что пьём? В каминном зале появились Дергач с Антоновым. Внушительная фигура Бориса Львовича произвела должное впечатление. Алло села. Снегин взял бокал с морсом, и все приготовились слушать. Я вас очень уважаю, Евелина Вячеславовна, и желаю крепкого здоровья, просто сказал Снегин. Постараюсь почаще бывать в Бережках, вместе с Аллой, разумеется. Спасибо тебе, Женя, именинница улыбнулась. Вскоре они с Аллой уже возвращались в Москву. Ио вы попали в пробку. Суббота, вечер. Многие из живущих в области решили провести его в столице. Алла, по-моему, ты предвзято относишься к сестре, мягко сказал Снегин. Всё время стараешься её унизить, высмеять. Я вижу и на тебя, её красота произвела впечатление, тут же надулась Алла. Отчего ж не поглазеть? Но говорить мне с Полиной ни о чём, сама знаешь. Да и я для неё пустое место. Но мне было бы приятнее, если бы ты промолчала, когда Полина о Мальдивах рассказывала. Ну что ты прицепилась к этим дельфинам? Пусть бы плыли себе стаей. Я же не заставляю её брать интегралы. Но для общего развития она могла бы и читать хоть что-то кроме блогов своих подружек. Ты её не изменишь. Я на это и не рассчитываю. Как ты заметил, я долго терпела, но дельфины стали последней каплей. Извини. А о чём ты слёу секретничал? Подозрительно спросила Алла. просил его консюматор шор раскрутить. Переспать, типа. Это и ты туда же. Лео по-другому не умеет. Он гиперсексуален, как папа, я заметил. Они надолго замолчали. Уже у самого дома Снегин спросил: "Поедем завтра к моим? Мне надо с отцом посоветоваться по поводу результатов экспертизы. Он как никак следователь". "Поедем, конечно. Мне тоже интересно послушать умных людей". особенно после сегодняшнего выступления Полины. Если это, конечно, не госстайна, тайны нет, но есть пара загадок, и я бы хотел узнать, насколько верны мои отгадки.